6 Я нашел следы Фоггеров утром следующего дня. При том, что даже умудрился поспать несколько часов и краем глаза понаблюдать, как Мета осваивается в обращении с механоидом. Оказалось, что она учится быстрее любых наших прогнозов. Именно поэтому и наблюдал краем глаза, потому что видел только удаляющиеся бодрые рысцой спину стального гиганта. Дневник наблюдений, он же будущая инструкция по эксплуатации, которую должна была составить МЕТА, исправно пополнялся в онлайн-режиме, но пока был отложен до появления свободного времени. Догнать Фогеров было важнее, и тут уже они сами нам помогли. Мы действительно не знали точных координат, а имели лишь какие-то общие представления о том, куда они направляются. Первым следом оказалась свежая трещина в скале, Вторым — перевернутые валуны в паре километров. Следом мы обнаружили разбросанные ровные ледяные блоки, вырезанные из обледенелого склона. А еще насвела кровавая дорожка из трупов ледяных кротов. Буквально кровавая. Когда на сканере появились первые маркеры, я усилил маскировку и снизил скорость. Ушёл правее, поднялся на самую высокую вершину в этом районе и устроил себе отличный наблюдательный пункт. Передо мной раскинулись три длинных и высоких, метров под триста, плато. А между ними вырос сплошной лес острых тонких скал. Чем-то они даже походили на сталагмиты, вот только на те, чем было неоткуда. Здесь уже природа мерзлоты оторвалась по полной, создав, наверное, штук триста разных видов клыков, торчащих в небо. Самые низкие были с трёхэтажный дом, а самые высокие доставали до плато. Проехать на машине там просто нереально. Хотя пешком ещё нужно было постараться, чтобы не застрять между этими зубами. А единственный нормальный проход находился там, где как раз скарабкались фогеры. Я насчитал 36 туманных. Две трети — элитные самураи, остальные — попроще. Хотя после встречи с автором трёх двойников я уже не был так уверен в точности своей классификации. «Самыми примечательными были три кастомных фоггера, которые занимались раскопками. Я так прикинул, они занимали среднюю нишу между нашими инженерными кастомами и полноценными ходячими экскаваторами. Массивные, как защитники, и такие же медленные. Зато у одного вместо руки оказалась самая настоящая пила, которую он выпиливал ледяные блоки». Фогеры добрались с двухкилометрового плато и разделились на три больших группы. Некоторые стянулись к месту подъема, другие начали патрулировать местность. Если верить данным Алисы, плато было то самое, что нам нужно, только на моей карте вход располагался не наверху, а скрывался где-то между камнями с боковой стороны. На что ориентировались фогеры, я не знал. С моего расстояния ни шлем, ни сканеры не смогли засечь ничего подозрительного. Но три группы туманных, используя своих рабочих, стали методично ломать лёд. Аккуратно, слой за слоем, вырезая ледяные блоки. Не то, что я в гробнице! У этих даже полноценные ступени будут. Насколько глубоко они уже пробились, тоже не понять, как не приглядывайся. Работяги скрывались головой, прежде чем вытащить наружу новые блоки. Я ещё раз осмотрел местность, прикидывая, как незаметно пробраться ко входу. И куда направить Алису с близнецами? Так, чтобы и фоггерам не попасться, и идеальный отход организовать в случае чего. Выбрал точку у самого края скального леса и бросил напарникам координаты, заодно и маршрут нарисовав, чтобы фоггерам на глаза не попадались. Настроил маскировку, чтобы в случае чего сканеры фоггеров увидели во мне малого ледяного керстуса и начал спуск со склона. Кротов, кстати, вокруг меня меньше не становилось. Появился промежуточный вид, среднее С виду, как взрослые особи в белой шкуре с искрантовым пушком, но размером всего лишь с обычную корову. Я старался ни с кем из них не связываться, чтобы не привлекать к себе ненужного внимания. Особенно после того, как искорка нашла по дороге несколько сигналок. Лихой скоростной спуск длился недолго. Уже минут через двадцать мне пришлось не просто спешиться и спрятать айсборд, но и активировать ледоруб. Не так часто я применял его по назначению, но сейчас выдался именно такой случай. Трещины и разломы в камнях пошли один за другим. Где-то меня вручал навык акробатики, а где-то его хватало только постольку поскольку. Я прыгал в разлом, долетая до дальней стенки ближе к середине пропасти. На лету цеплялся за лёд и карабкался вверх. Небольшой отдых устроил, только когда спустился на ровную площадку и объехал дальнее плато кругом. Не хотелось долго находиться на открытом пространстве. Но, к счастью, начался довольно сильный снегопад. Ухлые тяжёлые снежинки повалились с неба, махом облепив меня, снижая скорость но зато и скрывая от возможного сканирования. Подобрался к первому зубу и внимательно изучил овальную каменную пирамиду с диаметром больше двадцати метров у основания. Камень был гладким, лишь снег облепил его с одной стороны. Учитывая погоду, в этом не было ничего странного. Я сам, пока не отряхнулся, был больше на снеговика похож. Соседний зуб рос из земли вплотную к первому или, точнее, был зажат между первым и соседним. И так почти на километр по прямой до самого края плато. Балансируя, чтобы не соскользнуть, я запрыгнул сразу в рассельную между скалами. Идти было неудобно. Либо нога подворачивалась, застревая в щели, либо скорость падала из-за попыток двигаться в раскоряку. Не в андам, конечно. До шпагата на фурах мне было далеко. Это еще при условии, что нога не соскользнет. Растяжку Ориджа я проверять не собирался, поэтому пришлось комбинировать. Где-то скакать зайчиком, перепрыгивая с одного склона на другой, а где-то, где позволял угол, я просто мог прилечь на одну из граней и идти под углом. В какой-то момент идея Фоггеров пробить потолок показалась мне единственным верным решением. Ещё через какое-то время я начал различать звуки, проносящиеся между камней. Шёпот или вздохи. Правда без мата, иначе это было бы моё эхо. Чем дальше я лес, тем больше убеждался, что таких скал не бывает в природе. Это либо искусственно созданная преграда, либо ещё один вид аномалии, рукотворный, хитрый и управляемый, иначе непонятно, как вообще проходила вся логистика. Не проехать, не выехать. Я по-новому стал присматриваться к скалам. На всякий случай просканировал каждую, в надежде найти некий каркас или какой-нибудь органический источник. Что-то действительно нашел в глубине, но на полноценное ядро это не тянуло. Максимум на усилитель сигнала или ретранслятор, скрывающийся в каждом пятом камне. Их объединяла общая сеть. Источник же скрывался где-то внутри плато. Искорка слетала на разведку наверх и сообщила, что фогеры сфокусировались лишь на одной яме. Остальные забросили примерно на глубине 50 метров, и теперь с утроенной скоростью уходят в глубь скалы. Темп такой, что уже через час пройдут половину пути. Если, конечно, склад на уровне Земли, а не где-то выше. Я тоже попытался ускориться, несмотря на то, что зубчики стали тоньше и плотнее, практически превратившись в шипы. Меньше метра основания, которое сразу же сужалось так, чтобы на высоте пяти, может, семи метров превратиться в острый крепкий кол. С плато сюда падать будет некомфортно. Несмотря на кажущуюся хрупкость конструкции, расшатать эти мачты я не смог. Даже отогнуть, чтобы быстрее протиснуться. а О прыжках и разбеге речь уже не шло. Наоборот, появилась опасность застрять. Но я всё-таки пробрался. Вернувшаяся искорка дала картинку с воздуха, на которой я разглядел маленькую полосу чистого пространства рядом со скалой. Чёткая граница сантиметров с пятнадцать, на которой заканчивались основания шипов, а новые не росли. В других местах, а искорка полностью облетела основание плато, шипы не просто вплотную подходили к стене, но и частично наползали на неё. На то, чтобы добраться до этой зоны, у меня ушел еще один час. Напрямую не больше пяти десятков метров. Но здесь правила работали плохо. И то, что самый прямой путь самый короткий, и про того умного, что гору обойдет. Хрен там! Чтобы я хоть как-то смог протиснуться и обойти, шагомер нарисовал мне вместо пятидесяти метров почти три километра». «Я таких злобных и запутанных лабиринтов еще в жизни не встречал!» Но в итоге все-таки добрался до удобного маленького карниза, привалился к основанию ближайшего шипа и полулежа разглядывал исписанную символами скалу. Полукруглые ворота с высокой аркой, четыре метра в высоту и шесть в ширину. Была бы здесь дорога, то фура проехала бы без особых проблем. Даже наш механоид вполне мог бы пройти». Лишнее доказательство, что аномальный скальный лес здесь был не всегда. Я потянулся к символам, стараясь контролировать эмоции. Если раньше я только и хотел, чтобы войти в поток и на интуиции быстренько разгадать комбинацию, то теперь этот процесс приходилось контролировать. Чем меньше ловушек сработает, тем лучше для меня, как ни посмотри. И со стороны древних, и со стороны фогеров, в котором не стоит знать, что я уже здесь. Помимо концентрации на подсознании, мне приходилось контролировать еще и сканеры. Если Алиса права, и здесь скрывается какая-то технология или аномалия, которая отсекает всю связь с мерзлотой, то действовать она может и на подходе. Тот же излучатель, вид сбоку. И не факт, что я найду, что ему противопоставить. Если у Фоггеров есть как минимум 35 попыток ошибиться, то у меня всего одна перешагну порог и очнусь уже в рассинхроне. Такого я не хотел, поэтому искорка отправляла одну сканирующую волну за другой, чтобы отследить малейшие изменения. В энергетическом плане пока всё было стабильно. не больше, ни меньше, как, например, в адском секторе. Но понеслась. Выдохнул я и протянул руки к стене. Рабочих символов оказалось всего шестнадцать. Хотя я видел раза в три больше. Некоторые были довольно качественными обманками, которые даже среагировали на легкое касание энергии. А часть, иначе как сам издатом, и не назовешь. Они были больше похожи на наскальную живопись снежных неандертальцев. Правильные же символы в этот раз были расположены в шахматном порядке и после подачи энергии не сразу отдавали ее обратно. Запускали градиентное свечение и слегка раздваивались, создавая объемный эффект. Я проверил, что дверь в операторскую закрыта. Отключил рацию, а то ляпнет еще кто-нибудь под руку. И на несколько метров отогнал искорку, чтобы не фонило. Зажмурился, сделал несколько глубоких вдохов и начал колдовать. По-другому этот наполовину магический процесс я назвать не мог. А вариант «кручу-верчу микроволновкой быть хочу» мне не очень нравился. Встряхнул кисти одновременно и свои, и Ориджа, сбрасывая напряжение, и вместе с ним всякие глупости, которые лезли в голову. И потянулся к символам. «Чёрт! Всё равно получается, кручу-верчу, энергию излучаю!» «Но ведь работает же!» Прошёлся по всем правильным знаком, одновременно подпитав их слабым потоком энергии. Достаточным, чтобы начать взаимодействие, но слишком слабым, чтобы активировать. Отследил самый медленный по отдаче, и несколько таких же. Активировал первый, и уже собирался давить следующий, но что-то меня остановило. Возможно, ослабленная, но не отключённая интуиция. Заново просветил все остальные и начал наблюдать. Последовательность смешалась и изменила порядок. «Ладно, значит, по одному. После шестнадцатой итерации символы зажглись все». Раздались в стороны, уткнувшись в подсвеченный круг. Сформировали нечто похожее на циферблат, а потом начали движение. Влево, вправо, снова влево и обратно. Выглядело это так, будто я комбинацию на старом сейфе выставляю. Закончив движение, символы вместе с кругом начали гаснуть, прячась в камне. А за ними ушла стена. Вся полукруглая арка поехала вниз. Скрипучие и неожиданно громко. Искорка даже вспорхнула и отлетела подальше. Глядя на неё, попятился и я, уже зная по своему опыту, что она сначала сама действует в случае опасности, а только потом предупреждает меня. Ворота меж тем полностью ушли под землю, открыв вид на тёмно-длиннющий туннель. Примерно через каждые десять метров просматривались широкие арки. На полу намело немного снега. С тихим гудением изнутри тянул лёгкий сквозняк. «Ясно. Значит, уже не герметично». Не найдя ничего подозрительного на сканере, я сделал шаг вперёд. Переступил порог и тут же отпрыгнул обратно. Прямо передо мной начала проявляться голограмма. Сначала бесформенная, словно из тумана. Но чем больше пикселей загоралось, тем чётче прослеживался образ кибер-ведьмы. Но даже когда фигура полностью сформировалась, голограмма осталась какой-то блёклой, с эффектом старой чуть ли не чёрно-белый. «Киноплёнки!» Голограмма начала что-то вещать. Звука не было, но я узнал эти движения. Лёгкий кивок, взмах рукой. Прямо как в самолёте, когда стюардесса приветствует пассажиров на борту и показывает, где боковые выходы. Её лицо, покрытое символами и светящимися полосками шрамами, возможно, отстроенных имплантов, несколько раз подвисло. Запись голограммы зациклила, но после нескольких заиканий руки ускоренно догнали речь, и рядом с голограммой появилась карта помещения. По центру я увидел туннель, уходящий под уклон далеко за пределы плато. А дальше развернулась разветвленная сеть помещений. Я мог только догадываться об их предназначении. Общий зал по центру с однотипными маркерами, расставленными вдоль стен. Слева — коридор и отдельные закутки с такими же значками, но только по одному в каждом. Видимо, общий зал и одиночные камеры. А справа — тоже помещение, но разного размера, уже без маркеров внутри, но помеченные разными символами. Один из них я узнал. Это была пиктограмма сердца в многократно уменьшенном масштабе. «Не знаю. Может, это у меня воображение разыгралось, но я даже пальцы крестиками сложил, в надежде, что там склады из зоны управления». Голограмма снова кивнула, вероятно, закончив презентацию, и выключила карту. А потом сама начала таять, но как-то совсем уж грустно. Та же киношная плёнка сгорает в проекторе с большей надеждой, чем тут. Миг... И киберведьма исчезла, а по всему тоннелю начал зажигаться свет. Розово-фиолетовым светом в арках вспыхнули круглые большие мишени, разбрасывая свечение и на пол, и на потолок. Дверь за моей спиной пришла в движение, и уже через минуту я оказался заперт в подсвеченном тоннеле. В одиночестве. Или уже нет. В дальнем конце тоннеля послышался шум, а с потолка посыпалась каменная крошка. А за ней упал и разбился небольшой каменный блок с потолка.